Глава 16. Свадьба. Вард остановился перед алтарем напротив лорда Гамаля. Видимо, престарелый владелец замка выполнял не только судейские, но и жреческие обязанности. Нюансы верования и ритуалов альвов оставались Варду неведомыми, хоть он и знал на большую часть их богов. Леди Инары не было видно. Вероятно, невесте полагается появляться в зале после жениха. Зато все остальные альвы уже собрались, Некоторых вард видел впервые, других уже встречал за обедом и на суде. Он тяжело вздохнул, понимая, что сбежать сейчас уж точно не удастся и от предстоящей церемонии никак не отвертеться. Разве что погибнуть при попытке к бегству, но хоть жениться и не хочется, помирать все же будет перебором. Он попытался поймать взгляд Йокуль, увидеть понимание и поддержку с ее стороны, но Гримтурса упорно смотрела в другую сторону. Зато Грай едва не приплясывал на месте, стараясь привлечь внимание братца. Варт вяло улыбнулся и кивнул в ответ на его ужимки и гримасы, выражающие ободрение. Киара держалась позади, вопреки словам Локи, придя в зал раньше Варта. Рыжей макушки самого Йотона рядом с ней не наблюдалось, а понять, в каком обличии тот явится, Варт издали не мог. Наконец заиграла музыка, ничуть не напоминающая Маш Мендельсона но, вероятно, выполняющая у Алюа в ту же роль. И вошла Инара в платье цвета молодой листвы, расшитым алмазами. Варт одобрительно хмыкнул. По крайней мере, с выполнением супружеского долга проблем не будет, если не вспоминать о ревнивой Гримтурсе, конечно. Альф на мгновение прикрыл глаза, представив на месте невесты Йокуль, что позволило ему изобразить на лице вполне искреннюю улыбку. Лорд Гамаль многозначительно откашлялся. Вард поспешно отступил на полшага в сторону, позволяя Инаре занять место рядом с ним перед алтарем. Смерив его каким-то странным взглядом, женщина чуть заметно поморщилась. Альф только слегка пожал плечами. Разве же он виноват, что не смог как следует помыться после того, как весь день тренировался? Он ведь старался, а не пришел в той же одежде. Попробовала бы она сама быстро ополоснуться в катке со остывшей водой под скулеж слуги тролля, боящегося, что Милорд опоздает, а вину свалит на него, и нетерпеливый стук дверь почетного эскорта, следящего, как бы жених не смылся от грядущего правосудия. «Дорогие друзья», — заговорил лорд Гамаль, — «мы собрались здесь, чтобы перед лицом Фрик обвенчать этих двоих и навсегда связать узами род Орм и род Эшлинг». Вард непроизвольно усмехнулся. Слишком уж странно знакомой показалась ему речь. Старый лорд ожег его гневным взглядом, и Альф постарался придать выражению лица серьезности. Да послужит сей брак процветанию обоих семейств, и будет Фрик благосклонна к всем любящим сердцам и наградит их союз многочисленным потомством. Уже! Громким шепотом поведал всем присутствующим Грай, заставив Инару покраснеть. Вард бросил на братца укоризненный взгляд, заодно вновь покосившись на Йокуль. — Хм, и так, откашлялся Гамаль. — Согласны ли вы, милорд Вард Орм, взять эту женщину в жены, заботиться о ней, защищать ее честь наравне с собственной и дать ее будущим детям свое родовое имя? Вард с трудом подавил желание еще раз оглянуться и со всем спокойствием, на какое был способен, ответил. — Да. За спиной прозвучали одинокие аплодисменты, оборвавшиеся после неразборчивого тихого шепота, Очевидно, супруга все же урезонила Грая. — Мелидии Нара Эшлинг, — продолжал лорд Гамаль, — согласны ли вы взять мужья этого мужчину, заботиться о нем, хранить ему верность и оберегать честь его рода, как своего собственного? Вард сдержал улыбки, отметив различия в клятвах. В к нему речи про верность ничего не говорилось. — Я... — начала альвика Ура! — громогласно прозвучало из зала. На сей раз аплодисменты подхватило большинство. Вард все же оглянулся, но Грай только помахал ему рукой. За вторую его крепко держала жена. — Тогда, если ни у кого нет возражений против всего Союза, — начал Гамаль. Вард зажмурился про себя, моля всем богам, существовавшим или придуманным, не исключая локи чтобы сейчас кто-нибудь все же возразил, например, Йокуль. — Вы не выслушали моего ответа, милорд, — неожиданно перебила лорда Инара. «Драги Хайнса!» — прозвучало откуда-то из задних рядов. «Кто это сказал?» — возмущенно вскричал Гамаль. Вард усмехнулся и покачал головой. Неужели лорд серьезно надеется, что возмутитель спокойствия признается? Впрочем, Альф подозревал, что виновны никто иной, как Локи, а от него всего можно ждать. Интересно, что он вообще сказал. Впервые Вард не понял чьих-то слов. «Милорд!» — вернула внимание к себе Инара. Позвольте, я договорю. Гамаль кивнул, все еще свирепо обозревая зал. Я не согласна. Вард облегченно выдохнул и расплылся в улыбке, едва сдержавшись, чтобы не рассмеяться в голос. В зале поднялся удивленный ропот. — Почему, миледи? — осведомился лорд. — Я не выйду за этого куинсами. Судя по тону, каким она произнесла последнее слово, Вард догадался, что это отнюдь не комплимент. Я терпела слухи, надеясь, что они не обоснованы, но вчера лично застала его в постели с другой. — А про верность моей клятвии ни слова не было, — брякнул Вард, тут же пожалев о своих словах. — Зато про защиту моей чести было, — тут же возразила Инара, наградив несостоявшуюся супруга пощечиной. — Но, миледи, — попытался урезанить ее Гамаль, — как же ваше положение? Он покосился на живот женщины. — Надеюсь, у этого бруси «Достанет чести дать детям имя своего рода», — вспыхнула Альвика. «Да, конечно», — поспешно закивал Варт. «Перед лицом фрик признаю будущих детей леди Инары Эшлинг наследниками рода Орм. Что ж, это решает дело», — помявшись, признал старик. «Но ваша честь...» «Честь леди Эшлинг не пострадает», — заявил выступивший вперед лорд бьорн «Если миледи окажет честь мне и моему роду и согласится стать моей супругой, Он опустился перед альвикой на левое колено и склонил голову. «Кампхундер!» Опять прозвучал голос из задних рядов. На сей раз его проигнорировали, только Бьерн напряг плечи, но не поднял головы. «Я согласна, милорд», — ответила Инара. «Для меня будет честью стать вашей супругой». «Ну, я тогда пойду», — поинтересовался Вард, на шаг отступая от алтаря. «Примите заранее мои искренние поздравления, миледи, милорд бьорн — Теперь я понял, почему вы так стремились обвинить меня в убийстве и прикончить на Хольмганге. — Что? — возмутился Бьерн. — Милорд, вы намекаете, что я клеветал на вас, дабы... Он схватился за рукоять меча, но леди Инара взяла нового жениха за руку, заставив остановиться и умолкнуть. — Вину Милорда Орма решит завтрашний Хольмганг. Оставим пока этот вопрос. — оборвал прения лорд Гамаль. — Но вы, Милорд Бьерн, не станете участвовать в поединках. «Ибо я полагаю недопустимым выяснение личных отношений на суде Тюра». «И не хотелось бы, чтобы леди нара стала вдовой на следующий день после свадьбы», — выкрикнул Грай. Вард сдержал улыбки, наблюдая, как багровеет от гнева лицо бьорна «Есть среди присутствующих тот, кто желает выступить в Хольмганге на стороне обвинения взамен лорда бьорна вопросил Гамаль. «Я почту за честь постоять за справедливость», — изрек Гален Ульф выступив вперед. «Смотри, не поляк за нее!» выкрикнули из задних рядов. «Быть посему!» согласился Вард. «Быть посему!» подтвердил лорд Гамаль. Альбино скивнул и вновь вскрылся в толпе. «Что ж, в таком случае можно вернуться к делу, ради которого здесь собрались. Если милорд Орм не намерен жениться, то прошу его присоединиться к зрителям <coughs> В тишине многозначительное покашливание привлекло всеобщее внимание. Альва и Бестово, старавшиеся по привычке держаться на расстоянии от леди Линдомар, отступили еще дальше. «Милорд Орм все же намерен жениться», — сообщил Вард, расплываясь в глупой улыбке. Если милорд верно понял намек, и миледи Линдомар окажет ему честь и соблаговолит стать его супругой. Приблизившись к Гримтурсе, Вард опустился перед ней на левое колено, прижав правую руку к сердцу, а левую протянул к женщине. Миледи соблаговолит. — отозвалась Йокуль, вложив свою ладонь в руку Варда. Альф поднялся и поцеловал невесту. — Ну, ура, что ли? — вяло прозвучался тот же голос. На сей раз зрители разразились оглушительными аплодисментами. Не переставая улыбаться, Вард повел невесту к алтарю. — Бей, Скальди! — прошипела сверля соперницу взглядом. — Мэх! — не осталось долгу Йокуль. Итак, мы собрались, дабы перед лицом фрик обвенчать эти две пары. Снова начал лорд Гамаль. Да мы поняли уже, давай ближе к делу. Миле Диинара, берете ли вы этого мужчину-супруги и обещаете быть ему заботливой, любящей и верной женой? Поняв, что неизвестный крикун все равно не позволит как следует провести церемонию и не желая усугублять скандал еще больше, лорд Гамаль решил сократить свою речь. Да, этого мужчину беру и обещаю. «А вы, милорд бьорн я беру эту женщину в жены и клянусь любить, заботиться, оберегать и стараться сделать ее счастливой», — объявил Альф. «Милорд Орм». Вард поднял руку, призывая Гамаля к молчанию. Тот кивнул, позволяя жениху высказаться самому. Страж еще раз прокрутил к голове так удачно вспомнившиеся строки, облизнул пересохшие от волнения губы и заговорил, глядя невесте в глаза. Дерево лучшее ясень Игдросиль. Лучший друг Скидбладнир. Лучший ас Один. Лучший конь Слейпнир. Лучший мост Бильрист. Скальд лучший Браги, и ястреб Хаброк. А гарм лучший пес. Я ж лучшим супругом быть обещаю для леди Йокуль. Зрители вновь разразились аплодисментами. А вы, леди Линдамар? Нет, произнесла женщина, заставив всех присутствующих Напрячься на время короткой паузы. Не смогу я ответить после клятвы подобной, а посему будет «да» мой ответ. Локи клянусь хранить верность супругу. Пусть покарает меня, коль солгу. «И покараю!» Тут же прозвучало в ответ. «Ой!» «Жизнь и постель с ним делить обещаю», продолжила Йокуль, проигнорировав восклицание проговорившегося Йотуна. «Рядом с ним быть на перу и в бою». — Жизнь не щадить, ни свою, ни чужую, в защиту супруга и чести его, но при душу укол изменит он мне. В таком случае да благословит Фрига эти два союза и да будет благосклонно ко всем четверым, завершил церемонию лорд Гамаль. Обменяйтесь кольцами. Йокуль тут же продемонстрировала, надетое на палец кладахское кольцо. — Не та рука! — тут же заметил Грай. Вард Йокуль переглянулись. Они уже пробовали снять кольцо, но ничего не вышло. Пожав плечами, мужчина взял руку супруги и попытался снова. На сей раз кольцо беспрепятственно соскользнуло с пальца. Только для того, чтобы оказаться вновь надетым, теперь уже на левую руку, обращенная сердцем к носящей его. Женщина сняла с шеи цепочку, на которой висело кольцо в форме свернувшейся змеи, кусающей себя за хвост. Вард удивленно вскинул бровь, прекрасно помня, что прежде Йокуль этого кольца не носила, ни на пальце, ни тем более на цепочке. И Нара, и бьорн также обменялись кольцами. Лорд оказался не столь предусмотрителен, так что ему пришлось надеть на палец невесты свой родовой перстень, оказавшийся ей слишком велик. Тем не менее церемония была соблюдена. «Целуйтесь уже и давайте пить!» Против этого выкрика старого Йотуна Варт не возражал. Через несколько минут под одобрительные крики гостей, оторвавшись от губ супруги, Он нагляделся и заметил выходящую из зала в одиночестве Киару. Видимо, Локи решил остаться на пиршество, а не сопровождать девушку. — Ну, братец, не ожидал! — радостно воскликнул подлетевший Грай, одобрительно хлопая кузана по плечу. — Всех удивил! И вы, леди конечно, тоже! — поклонился он ёкуль Благодарю, милорд! — кивнула леди Линдомар. — Не бойтесь, я не кусаю родичей своего супруга. «Он-то тебя никогда не боялся», — заверил жену Варт. «Бесстрашие у нас фамильная черта. Особенно относительно красивых женщин», — закивал Грай. «Ой!» Леди Глоа, ткнув болтливого муженька локтем бок и тем самым заставив, наконец, примолкнуть, смогла тоже, в свою очередь, принести поздравление молодоженам. Непоследливый Грай успел в это время сбегать к столу и вернуться с двумя кубками. — За конец твоей спокойной жизни, братец! — провозгласил он тост. Варт с улыбкой поддержал, решив не напоминать в очередной раз, что его жизнь все еще может закончиться следующим утром. — Не поможешь нам тихонько выйти отсюда, братец? — попросил Варт. — Пить мне сегодня не стоит! — многозначительно кивнул на супругу. — Дорогу, молодоженам! — тут же заорал Грайер, расталкивая гостей, подошедших тоже поздравить супружеские пары. Слова тихонько в просьбе кузена он то ли не услышал, то ли вовсе не понял. «Разойдитесь! Пропустите молодых! Новобрачные спешат уединиться!» Гости разразились одобрительным ревом, наперебой принявшись давать советы, призванные вогнать молодую жену в краску. Но ее кульдорка насмешливо улыбалась в ответ. С помощью суетящегося вокруг и размахивающего руками Грая пара беспрепятственно добралась до дверей. Сунувшаяся было следом стражи почетного эскорта наткнулась на ледяной взгляд фиолетовых глаз леди линдамар и поспешно ретировалась. «Даже если я через несколько часов умру, ни секунды не жалею, что оказался здесь», заверил Варт, прижимая женщину к себе, едва они оказались наедине в его комнате. «Я не собираюсь становиться вдовой на следующий день», усмехнулась Йокуль. «Разберись с Галеном, об остальных я позабочусь». Варт хотел расспросить подробнее, Но Гримтурса закрыла ему рот поцелуем, и его пальцы рефлекторно потянулись к шнуровке ее белоснежного платья. А дальше мужчина и вовсе забыл на несколько часов обо всем и всех, кроме нареченной супруги.